Острый резец вонзается ей в ляжку. Эмма-109 быстро вырывается и бежит со всех ног. Затем неожиданно оборачивается, оказывается лицом к крысе и точным ударом вонзает ей в горло свою копье. Хрящи и кости поддаются сухим треском. Вторым ударом Эмма-109 добивает грызуна. Лишь после этого она присаживается, накладывает на рану кусок ткани и только оказав себе медицинскую помощь, достает кинжал, отрезает задние окорочка грозуна и кладет их в свой мешок. Она всегда считала охоту занятием, вызывающим стресс, но теперь ей пришлось приобрести навыки и рефлексы охотника. Микроженщина убирает мясо в свой маленький холодильник, включает компьютер и подключается к интернету. Она морщится, прижимая повязку к своей ноге. Ей пришлось учиться всему этому целый год. После периода выживания крошечная женщина Робинзон Крузо, которой пришлось сражаться против фауны, населяющей канализационные коллекторы Нью-Йорка, крыс, тараканов, пауков, Эмма 109 смогла установить свой персональный порядок. Ей захотелось иметь прочное, хорошее гнездо. Для этого ей пришлось освоить технологию изготовления цемента, затем бетона. Она поняла, как надо смешивать песок, известь, песчаник, мелкий гравий, чтобы сделать себе надежное и просторное убежище. Вокруг своего убежища она построила полукруглую укрепленную стену, а между убежищем и стеной она устроила садик, освещаемый искусственным солнцем, а именно электрической лампочкой. У нее также есть хлеб, в котором она выращивает одомашненных крыс, которых она сажает на цепь, кастрирует, откармливает и делает из них колбасы и копчености. Эмма-109 также посадила грибы различных размеров, источники волокон и витаминов. Внутри своего жилища она устроила удобное помещение, Ванную с душем, трубы которой подсоединены к городской системе водоснабжения, спальню с кроватью, салон, кухню. Что касается мебели, то Эмма-109 натаскала в свое убежище много разных вещей, которые расставила вперемешку. Гораздо больше ее беспокоили электронные приборы, которые она пока не умела изготавливать сама. Она нашла доступ к муниципальным сетям коммуникаций и подключила к ним ноутбук, экран которого по размеру больше ее. Особое внимание она уделила тому, что назвала «контрольным пунктом». Там она может принимать все программы телевидения великих. Она также вышла на интернет-сайт «Энциклопедии относительного и абсолютного знания», который дополняет изучение ею фрагментов энциклопедии Эдмонда Уэллса. Так она получает сведения о наиболее странных моментах истории великих, но также сведения о животных, кулинарные рецепты, представления о политических идеях и утопиях. Она восстановила клавиатуру смартфона и теперь может печатать тексты. Она даже стала писать историю своей жизни. Вначале Эмма-109 назвала ее «маленькая жизнь в большом мире» и ограничилась описанием событий, пережитых ею во время своей миссии в Иране и своего появления в ООН. Затем она захотела дополнить это описание своими мыслями по поводу внешних событий, таких, о которых она узнавала с экрана телевизора. Естественно, Эмма-109 увидела как изменилось мнение великих о микрочеловечках после того, как МЧ пожертвовали своей жизнью в Фукусиме. Она узнала, что Наталья, Аврора и Давид стали знаменитыми, наконец-то получили признание у своих сородичей. Она увидела, как ее товарищи превратились из парей в объект любопытства, затем интереса. Она слышала и послание, Призывавший ее выйти из укрытия и присоединиться к ним. Она действительно стала колебаться, не стоит ли ей выйти и вновь увидеть своих друзей? Но у миниатюрной экс-шпионки было дурное предчувствие. А Наталья учила ее прислушиваться к этому внутреннему голосу, который она называла своей интуицией. Эмма Сто Девять сказала себе, что принесет больше пользы, будучи свободной, вдали от всего этого шума и суеты, вдалеке от этих великих, которые столь переменчивы. Отныне она желала понять, кем в действительности являются эти существа, которые утверждают, что они боги, и каков этот мир, в котором зародились мчи Она хотела понять, почему появились микролюди, и узнать не только официальную версию, но также реальные причины создания ее народа. А чтобы размышлять об этом, ей нужно было оставаться в одиночестве и покое. И так эмма девять стала писать, чтобы достичь ясности в идеях, и ее текст изменился. Вместо того, чтобы говорить о себе, она стала писать о том, каким по ее представлениям, может быть будущее ее собратьев. Новым названием ее книги стало «Почему мы здесь?». Чтобы приобрести знания, которых ей недоставало, она бродила по интернет-сайтам и вплетала плоды своих размышлений в нить своего повествования. Название снова изменилось. Оно стало звучать так, следующее человечество. В конце концов она дала своей рукописи название, которое использовали для фильма на основе ее биографии «Новая кровь». Она внимательно перечитала последний вариант своего текста. Все начиналось с фразы Эдмонда Уэллса поставленный на самом видном месте в качестве эпиграфа, чтобы в один прекрасный день возник более совершенный мир, нужно, чтобы кто-нибудь где-нибудь сначала его придумал и описал. Эмма 109 возвращается к последней написанной ею странице и развивает свою мысль. В будущем старое человечество великих отживет свой век, и эстафету у него примет новое человечество. Она представляет себе партнерство двух видов людей, уже не под патерналистской властью великих, которые принимают себя за богов, но на основе взаимодополняемости двух видов людей при их равноправии. Она сочиняет новую главу о том, что необходимо совершить революцию, чтобы было признано равенство ее народа и великих. Великие привыкли к насилию. Они уважают только силу и войны. Именно таким образом сформировались все их цивилизации. Так возникли все их границы. Мы, микролюди, не сможем избежать этого этапа. Обязательно наступит момент, когда МЧ должны будут взяться за оружие и, возможно, даже должны будут убивать, чтобы их признали равными другим людям. Она поворачивается к своему арсеналу. Она говорит себе, что ее книга должна быть еще более смелой, а ее план реконкисты намного более динамичным. Эмма-109 пишет свою книгу часами, до тех пор, пока не падает от усталости на сделанную ею софу, съедает кусок жирной крысятины, а затем усиливает звук телевизора. Это реклама.